к моей чернильнице. Подруга думы праздной, чернильницы моя, мой век разнообразный, тобой украсил я. Как часто друг веселье с тобою забывал, условный час похмелья и праздничный бокал, под сенью хаты скромной в часы печали томной, была ты придо мной с лампадой и мечтой. В минуты вдохновения к тебе я прибегал и музу призывал на первое ображение. Прозрачный лёгкий дым на синце над тобою и с трепетом живым. В нём быстры чередою сокровища мои над днём твоём таяться. Тебя я посвятил занятиям досуга и с ленью примирил, она твоя подруга. С тобою успех узнал отшельник неизвестный. Заветный твой кристалл хранит огонь небесный. И под вечер, когда перо по книжке бродит без вялого труда, оно в тебе находит концы моих стихов, и верность выражения то звуков или слов, нежданное стечение, то едкой шутки соль, то правды слог суровый. то странность рифмы новой, неслыханой дотль. С глупцов, сорвав одежду, я весело клемил заило и невежду пятном твоих чернил, но их не разводил ни тайной злости пеной, ни ядом клеветы. И сердце простоты, ни лестью, ни не лестию, ни измены не заморало ты. Но здесь на лоне лени Я слышу нежный пени заботливых друзей, Ужели их забуду, друзей души моей, и им не верен буду? Оставь, оставь порой привычные затеи и дактилы харей для прозы почтовой. Минуты хладной скуки, сердечной пустоты, Уныние разлуки, всегдашние мечты, мои надежды, чувства без лести, без искусства бумаги передай. Балкливостью небрежной и ветреной, нежный их сердце утешай. Беспечный сын природы, пока золотые годы в забвеньи трачу я, со мною неразлучно, живи благополучно, наперсница моя. Когда же берег ада навек меня возьмёт, когда навек уснёт перо моя отрада, и ты в углу пустомысиратефа с тынишь и навсегда покинешь поэта тихий дом. Чидаев, друг мой милый, тебя возьмёт унылый. Последний будь привет любимцу прежних лет, иссохшее пустое Меж двух его картин останься век не мая, укрась его камин. Взыскательного света очей не привлекай, наверного поэта друзьям напоминай.